Глава шестая На ходу, неловко опоясываясь ремнем с ножнами, Селена бежала к пригородной изгороде, в душе благодарная, что не успела переодеться, как хотелось, в платье. Подбегая уже к самой изгороде, сдернула браслет с цепочки. «Что-то ты внезапно сегодня!» Явно зевая сказала Илия. «Что, Илья, мне надо перепрыгнуть! Отодвинься!» Три последних быстрых шага к изгороди, рука ухватилась за верхнюю жердину, и ноги сами жестко оттолкнулись от земли. Небольшой упор, тело по инерции толчка взлетело над изгородью. Так на другой стороне Селена и приземлилась, не утруждая себя открывать калитку, на что еще времени надо поистратить немало. А время горело так, что девушка воочию видела расплавленные от огня песочные часы со все еще поспешно ссыпающимся песком. Под ногами почувствовалась мягкая, после грозы сразу сминающаяся в грязные комья земля, когда-то укатанная машинными демонами в толстый слой пыли. Быстрей! Оскальзываясь на грязи, кое-как прикрывшей всю еще твердую почву, время от времени разбрызгивая ее, а кое-где, застревая в плотных лужах и жидкой грязевой кашице, Селена продолжила бег. Она честно признавала, что ей трудней, чем взявшему неплохой темп Конору, и тяжелее, и побаивается. Эх, жаль, расстояния не докричаться до него. А тут еще неподъемные через минуту бега полуботинки, которые хочется снять, потому что грязь застряла на них плотно и не собиралась отпадать. «Вот демоны!» – услышала она голос совершенно ошеломленной Илии. «Это же Конор! Куда этот пацан сорвался?» На бегу Селена кратко обрисовала ночную ситуацию и добавила собственные мысли о причинах побега мальчишки. «Ну, тогда отойди совсем!» И девушка рванула с места так, что испугалась, как бы не свалиться на первых же шагах. Но панический испуг ощущался как-то издалека или со стороны, и Селена, облегченно вздохнув, отдалась воле Ильи и в самом деле сполна. Теперь никакого страха, только желание догнать беглеца. Но и мальчишка почти летел, будто не сухой лист, подгоняемый ветром. Сердце захолонуло, когда с заборных гранит деревенских садов и огородов солидно и поначалу не спеша выкрутили машинные демоны. Оба торнадо, показалось, на некоторое время изумленно застыли при виде бегущего Конора. Селена пока была вне поля их зрения, а потом решительно рванули в погоню за маленькой фигуркой. Девушка чуть не споткнулась. «Нет, это Илья чуть не споткнулась от неожиданности». «Дьяволы! Он что, вообще ничего не видит и не слышит?» «Вполне возможно», — откликнулась Селена. «Так, не поняла. А мы тогда чего? В качестве приправы к этому бегущему впереди нас сумасшедшему месту? «Илья, закрой рот и беги. Придумаем что-нибудь». «Ага, придумаем» завопил призрак. «Когда нас разутюжат, в тонкий такой блинчик, что ли, придумаем? Если от блинчика вообще что-то останется». «Заткнись, на тебе бег, на мне придумать. Тебе же все равно ничего не сделается». «Ой, спасибо, утешила. Это еще что такое?» Демоны нагоняли Конора легко и уже играючи шли на сближение, когда в небе над головой Селены что-то темное метнулось вперед, будто выстрелило какой-то громадной птицей. Приглядываться не пришлось. «Хельми, еще один с ума сошел!» «Селена, э -э, признавайся, может, вы тут просто в догонялки играете? Что вы тут затеяли, а? Может, сейчас все население теплой норы сюда явится?» «Ну, доберусь я до них! Господи, да что ж он даже на них не обернется! Конор, блин, обернись, мальчишка чертов!» Запыхавшись, пробормотала Селена. Пару секунд, и бегучие торнадо сойдутся в смертельном для мальчишки сближении. Брешь смыкалась стремительно, оставался лишь совсем небольшой просвет, в котором фигурка Конора еще была видна. Но как быстро и неумолимо сближаются машинные демоны! Хельме начал облет одного из демонов, и тот вроде начал замедлять движение, отвлекаясь на маленького дракона. Кажется, мальчишка этого и добивался, когда ситуация внезапно изменилась. «Он точно с ума сошел!» Ахнула Селена, когда Конор резко встал на месте. И не оборачиваясь к магическим торнадо, постепенно исчезая в полевой волне, поднимаемой впереди машинных исчазий ада, мальчишка-маг вскинул руки к небесам, словно умоляя кого-то или грозя кому-то. Машинный демон справа неуверенно остановился». Не веря глазам, Селена смотрела, как сильно и с грохотом, от которого не просто подрагивает, а подпрыгивает земля, по которой продолжала бежать Илия. Торнадо обваливается, причем обваливается не абы как, а на второго демона, рушась ему, разогнавшемуся под ноги и становясь примитивной подножкой. Девушки от ужаса завизжали одновременно. Взорвавшаяся пыль затмила солнце. Во взрыве земли и мусора, поднявшемуся из-за столкновения двух гигантов, ничего не было видно. Селена Илия поневоле остановилась, и бежать невозможно, опасно попасть под стреляющие фонтаны предметов, составляющих торнадо, и держит леденящий ужас из-за Хельми, явно попавшего под обстрел из тучи врезавшихся друг в друга машинных демонов. А еще отчаянная безнадега из-за Конора. Тот стоял слишком близко к месту столкновения и теперь пропал в пылевом аду. Неожиданно из темной серой тучи, бушующей лихорадочно вздымающимися облаками, черным лепестком сажи вылетел маленький дракон. Селена, задравшая голову к небу и не замечавшая, как инстинктивно пятится от места столкновения двух громадин, выдохнула. Хоть Хельми жив, но куда он летит? «Странная траектория», – тоже заметила встревоженная Илия. «Ну ладно, этот летит, но что с Коннором?» «Упрямый мальчишка! Неужели...» «Селена!» Совместный ор нескольких ребячьих голосов заставил ее резко оглянуться. Водают! дают!» – нервно восхитилась Илия. Прямо на них мчалась плоскодонка, Мика за рулем. Или что там у него в качестве рычага управления, а по бортам Мирт и Колин руками машут. Селена невольно взглянула в небо, отвлекшись на мазнувшую по лицу тень. Хельми дал круг и, заканчивая его, снизился к плоскодонке, которая слегка замедлила скорость, приближаясь к девушке. Та торопливо стукнула ногами, стараясь хоть чуть-чуть освободиться от налипшей грязи. Средство передвижения опустилось так, что борта его оказались чуть выше пояса Селены. Так что Илья, недолго думая, перемахнула через борт, словно опять перепрыгивала забор. Усевшись на низкую пассажирскую скамеечку, Селена только была открыла рот спросить, что происходит, как Мика бросил машину вперед, без предупреждения. Девушка ужаснулась. «Он спятил лететь в эту, до сих пор не улегшуюся, пыльную бурю!» Обернулась на шелест. Хельме переступал скамейки, время от времени качаясь в стороны, ухватиться за борт, чтобы не упасть. Селена нагнулась направо, он перешагнул к Мике и встал за ним. В следующий миг, когда он уже стоял устойчиво, распахнулись крылья, вытянутые назад и над плоскодонкой, и стало тихо. Ничего не понявшая Селена вздрогнула, когда машина Мики вонзилась в пылевое облако. Она даже не успела вдохнуть воздуха и задержать дыхание, хотя и предполагала, что внутри взрыва нечем будет дышать. Но почему-то все обошлось. Дышалось нормально, и глаза не приходилось закрывать, чтобы пыль не залепляла их. И видно было. Нет, видно было только в границах плоскодонки. Такое впечатление, что у машины Мики появилась прозрачная крыша, и плоскодонка превратилась в ракету. Правда, Селена внутренним чутьем уже привычного к магии человека понимала, что безопасность пассажиров каким-то образом обеспечивает мальчишка-дракон, раскинувший крылья над плоскодонкой. Из пыльной вьюги, в которой изредка мелькали камни и какие-то в ней вполне различимые предметы, плоскодонка выскочила с другой стороны луговины. «Засранец!» – нежно сказала Илья. «Живой!» Конор бежал в том же ровном темпе, быстро и сильно, будто совершенно не замечая ни скользкой почвы, ни размягшей земли, в которой застревала нога. Вот он начал стремительно уменьшаться, спускаясь по овражному склону к реке. Хельми втянул крылья и свалился на скамью перед Селеной, за спиной Мики. «Гони! Быстрее! Там река поднялась!» Селена встревоженно охнула. После ночной грозы деревенская речушка ведь точно вздыбилась, переполненная водой. И в самой этой деревне она разлилась так, что оставалось лишь радоваться, что течет она внизу оврага. А что происходит с речкой здесь? Если раньше на известном месте можно было переходить вброд по колено, то теперь полноводную речку перейти наверняка только если переплыть. Плоскодонка сунулась на высокий овражный берег речушки и застыла. Мика от неожиданности затормозил. Конор прошел уже середину речушки. Он шел все так же стремительно, отставив в сторону руку. С ладонью в общеизвестном жесте нельзя, или подождите. И вода речки покорно ожидала разрешения снова влиться в старое русло, а пока стояла стеной, постепенно накапливаясь и поднимаясь в бурлящую высокую стену. А мальчишка шел легко, словно ничего необычного нет в том, чтобы удержать на месте мутную и грязную от дождей реку. И все пассажиры-плоскодонки ошеломленно созерцали происходящее, забыв о том, что только что гнались за Конором. А пока они глазели, мальчишка-маг мягко прыгнул на противоположный берег и легко побежал по лугу к кукурузному полю. «Мика!» – опомнилась Селена. «Быстрее!» Но пока они перелетали речку, с облегчением рванувшую в своем русле, Конор скрылся в кукурузе. Та высокая, наверное, роста в три человеческих, и даже если смотреть сверху, беглеца не увидеть. «Направо», — монотонно сказал Мирт. Девушка оглянулась. Он сидел с закрытыми глазами. Его худенькое лицо даже на невнимательный взгляд обострилось от сосредоточенности. Чтобы мальчишка-эльф не вывалился за борт на ходу при той скорости, с которой Мика вел машину, Колин вцепился в рукав его рубахи. «Вы понимаете, что с Конором? не выдержала Селена. «Его ведут». Он держался несколько дней, думал, что сумеет выстоять, — сказал Хельми. Сопротивлялся зовущему, но сегодня что-то случилось, и он сломался, пошел на зов. — Так, быстро рассказывайте, что происходит, — велела девушка. Пока плоскодонка летела к кукурузному полю, мальчишки, перебивая друг друга, из пятого на десятое рассказали Селене все, что по просьбе Конора скрывали от нее до сих пор. Уже в первую же ночь после возвращения из леса они увидели во сне, кровать, это все еще стоят пентаграммой, что с Конором что-то происходит. В его снах начал появляться какой-то эльф, чьи глаза скрыты темными очками. Он требовал, чтобы мальчишка открылся. Утром они спросили Конора, что значит «открыться». Мальчишка-некромант ответил. В голове у него есть вживленная маленькая деталь от дистанционного управления его телом и сознанием, на которую ранее подействовали старания мальчишек – Мики и Хельми – оборвать все связи с теми, кто сделал Конора. До сих пор она была отключена, и эта деталь включилась, пока они были в лесу, гоняясь за козами. Хельми отвел глаза – Судя по всему, снова чувствовал себя виноватым. Мы тащимся, как троль, которого послали в лес за хворостом, а он загляделся на бабочек. Внезапно пожаловался Мика. Давайте побыстрее, а то упустим Конора. А что вы хотите сделать? Мы пока знаем, куда он бежит, сказал Мирт, открыв глаза. «Его человеческое сознание отключено, а машинное ведет его по зафиксированному однажды в мозгах пути. Сейчас доедем до места, где поле граничит с дорогой к пригороду, а там перехватим и поймаем его». «Поэтому надо быстрее мотать туда и дожидаться его там», – весело сказал Мика. «Мика, останови машину. Подождите». Подняла руку девушка и прислушалась. «Мальчишки умны». Это внезапно заговорила Илия но они не видят дальше своего носа. Во-первых, на каком-то из этапов пути Конора наверняка ждут. Если он сказал, что город был бы готов купить его как оружие против магических машин, значит, ты решила неправильно, что те двое лжеполицейских хотели убить обоих, и Конора, и Джаре. Скорее, они хотели избавиться от свидетеля, знающего о мальчишке». Из этого следует, во-вторых, надо проследить путь мальчишки до тех пор, пока он не попадет в руки тех, кто его вызвал, а там дойти с ними до нужного места и сообщить обо всем драконам, иначе вам придется всю жизнь бегать за ним, искать его и вытаскивать из неприятностей». Илья, да ты авантюристка, похлеще моего», – удивленно сказала Селена, обдумав слова бывшей летчицы и пересказала слова Илии примолкшим мальчишкам. Это трудно, задумчиво сказал Хельми. Легче перехватить Конора, но... Есть еще одно, вмешалась Илия, и Селена подняла руку, чтобы мальчишка-дракон замолчал. Если Конор рассказал правду о себе и драконах, он не нужен драконам в качестве убийцы машин, ведь они сняли с него несколько предметов личного оружия и вживленного оборудования. Не зря же его обезоружили. «Здесь вопрос еще в том, для чего Конор нужен своим создателям, если они уже знают, что мальчишка в таком виде не нужен драконам. А они знают наверняка. Откуда такая уверенность?» Мальчишка сильно фонит, но перестал излучать источник фона в деревне. Та же деревня закрыта магической защитой, а вне деревни он всегда держал себя жестко, контролировал себя. И они, эти создатели, не смогли запустить передатчик раньше, пока он не оказался в лесу, увлеченный погоней, а значит, потерявший на некоторое время контроль над собой. Не так быстро попросила Селена. Или скажи то же самое по фразам, чтобы я могла пересказать мальчишкам. Я не понимаю. Они, может, и поймут. И пересказала. «Ну, «Хорошо», — нетерпеливо сказал Мика. «Я понял. Значит...» Он задумался на мгновение. «Мы делаем так. Быстро на границу поля и дороги и затаимся там. Потом, в зависимости от обстановки, будем следить за теми, кто там поджидает Конора». Посмотрим и в самом деле, куда его отвезут, а там не торопись, начала была Селена. Селена, перебил Хельми, пока мы тут спорим, Конор подбегает к дороге, надо решать. Мика дело говорит, снова вмешалась Илия. Хотя бы найдите Конора при дороге, чтобы проследить за ним, а там и в самом деле по обстановке. Летим, скомандовала Селена, хоть и не на сто процентов уверенная, правильно ли делает. <Eight mom> Да и насчет мальчишек не уверена, что они поняли Илью, а то потеряем еще. Не потеряем, спокойно возразил Хельми. Мы братство. Плоскодонка мчалась над самыми верхушками кукурузы, чуть задевая их, но стебли кукурузы и сами шелестели своими длинными листьями под небольшим ветром, так что Селена не боялась, что их услышат. Но вот то, что увидят. Машина Мики вильнула вниз и в сторону. Девушка еле успела схватиться за поручень перед собой. Вот в чем дело. Под недавним ливнем часть кукурузы полегла и образовалась почти просека, внутри которой и правил теперь плоскодонку Мика, словно в каком-то неровном коридоре. Где кукуруза высокой стеной, а где та же полеглая? Невольная посторонняя мысль мелькнула и пропала. О том, что пора бы начать собирать кукурузные початки. «Вон, какие виднеются, даже в пролете мимо, спелыми, огненно-коричневыми». Селена даже улыбнуться смогла, почти как волосы Хельми. Плоскодонка упала на землю, когда дорога стала видна сквозь часто стоящие стебли. Селена аж голову вжала в плечи. «Да, еще немного, и им пришлось бы перехватывать Конора уже на дороге, если бы...» «Колин!» – настороженно сказал Хельми. Рыжий мальчишка оборотень кивнул и, быстро сбросив одежду, подхваченную хельме, перекинулся. Черный волк нырнул между кукурузными стеблями и пропал. Амирт снова закрыл глаза и напряженно сморщил брови. Кажется, он пытался определить, где сейчас Конор и что с ним. Селена тоже для лучшей концентрации на мальчишке закрыла глаза. Представила лицо Конора, но не почувствовала ничего. Ни его самого, ни его эмоций. Впрочем, кое-что ощутила. Холодок, как показалось, отстранение. Как стена от чужого, который попытался проникнуть в запретное для него место. Плоскодонку качнуло. Селена открыла глаза. Спрыгнувший Хельме помог Колену перекинуться, чтобы тому не терять времени на самостоятельные перекидывания и одеться. Мика свесился через борт, наблюдая за ними и поторапливая. «Ну, что там видел?» «Там эльфы». Тихо, словно боясь, что его услышат даже отсюда, сообщил мальчишка-оборотень. Он быстро надел рубаху и, ухватившись за протянутые руки Мирты и Селены, запрыгнул на плоскодонку. «Поехали!» – азартно сказал Мика. «Там разберемся!» Хельми задумчиво прыгнул следом за Колином. Задумчиво – это значит, он будто оценивал сведения маленького разведчика, и они ему не нравились. Он снова сел за Микой и спиной к Селене. Мика было наклонился к своему управлению плоскодонкой, но мальчишка-дракон потянул его за рубаху. Мика, мы должны придумать, как действовать дальше. Селена, вы мне не сказали подробностей, тихо возмутилась девушка. Эльфы и сколько их? Что они там делают с Конором? На транспорте ли они? И что собираются делать дальше? Мы безоружные. У меня даже камней нет. А что будем делать, если вдруг? «Колин, они на машине, как у Джарри», — сказал волчонок. Двое осматривали Конора и водили перед ним и вокруг него каким-то прибором, а он просто стоял. Последнее Колин сказал с каким-то горестным недоумением, и Селена поняла его. Мальчишки привыкли к независимости Конора, привыкли, что он сам распоряжается всеми и собственной судьбой. Им до дрожи странно видеть, что маленький некромант беспрекословно подчиняется тем, кого ненавидел до сих пор с жесткой яростью. «Тогда делаем так», — сухо сказала Селена, предварительно выслушав замечания и советы по ситуации от Илии. «Мика, твоя машина может догнать машину Джарри, если отпустить ее на некоторое расстояние, с которого эти эльфы нас не заметят?» Может. Тогда Колин, для начала, не перекидываясь больше, ведет меня к тому месту, с которого наблюдал за этими эльфами. Я смотрю на происходящее своими глазами, и только после этого решаем, как поступить дальше. Меня поняли? Колин немедленно спрыгнул с плоскодонки и посмотрел на ее ноги. «Что?» – спросила Селена, и скептически посмотрела на свои ноги сама. «Ладно, я быстро. Можно подержаться за тебя?» Колин только улыбнулся. Покачиваясь то на одной ноге, то на другой, и держась за руку мальчишки-оборотня, Селена и в самом деле быстро сбросила обувь и передала ее на плоскодонку. И босая последовала за Колином. Нет, в деревне она часто ходила босиком, но там или утоптанная земля, или мягкая трава. А сейчас приходилось ступать по жестким сухим листьям, упавшим на землю, по колючей стерне да по скользкой, забивавшейся между пальцами влажно-слякотной земле. Правда, Селену после первых шагов волновало лишь одно – не напороться бы на что-нибудь такое, что помешает нормально ходить. Колин шел все медленнее и постепенно, пригибаясь. Наконец, он совсем присел и кивнул девушке. Та устроилась на корточках рядом, и мальчишка с трудом отогнул в сторону жесткий стебель кукурузы. Да, двое – высоченные и широкоплечие, оба с волосами, заплетенными в косички. Смешной эта детская и даже девчачья прическа не выглядела. Скорее, как-то угрожающе. Стоящий между ними Конор казался маленьким и беззащитным. У Селены сразу кулаки зачесались, немедленно выпрыгнуть, завопить что-нибудь воинственное и начать драться, как учил Джаре. С трудом взяла себя в руки, усидела на месте. Слишком отчетливо понимала, что одной или даже с мальчишками с этими не справится. Мужчины. Сильные и явно не дают себе спуска. Если даже живут в роскоши, судя по их одежде довольно приличной, тренированы настоящими воинами. Выглядят как воины. Нет, беспощадными убийцами. Таким на глаза Селена не хотела бы попасться. В руке одного из них какая-то металлически пластиковая штуковина, похожая на трубки, из которых небрежно сложили крест, чья поперечина заканчивается ременной петлей. Кажется, это и есть прибор, которым обследовали Конора. Сам мальчишка неподвижно стоял перед ними, спокойный и даже бесстрастный, словно манекен, как более или менее разглядела Селена сквозь кукурузные листья. Только безвольно опущенные руки и общее состояние абсолютно неподвижной фигуры наводили на мысль о том, что Конор не просто спокоен. «Его отключили?» Как-то даже не растеряно, а беспомощно спросила Илия. «Я еще никогда не видела его таким... Э, таким...» Все так же на корточках. Селена отодвинулась и потянула за собой Колина. Тот некоторое время смотрел вперед, а потом неохотно отпрянул и выбрался с девушкой на место, где их ждали. Мальчишки при их появлении просветлели лицами. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Мирт, как будто Колин только что не рассказывал о Коноре и ходившие в разведку могли принести новости. — Плохо, что я очень мало знаю ваш мир, — задумчиво сказала Селена, забираясь в плоскодонку и стряхивая грязь с босых ног. — А вы все слишком малы, чтобы знать все и объяснить мне кое-какие вещи. — А ты спроси, — жадно сказал Мика, вглядываясь в ее глаза. — Ты спроси, а вдруг мы знаем то, что тебе нужно? — Да мне-то в сущности хочется узнать, возможно, пустяк. Селена прикусила губу, размышляя. Когда вы спали, Конор подсознательно, обороняясь от давления извне, вызвал мертвецов защитить его. Возможно, возможно, это глупый вопрос, но почему, почему он не вызывает мертвецов сейчас? Селена <связываясь> удивленно возвал к ней Хельми, но ведь Хельми сказал, что человеческое в нем отключено. Он сейчас с машинами. «Так-то так!» — так, все еще задумчиво закрутилась одна мыслишка, — сказала девушка. «Так-то так! Только вот...» Она загляделась на кукурузу, а потом развернулась и решительно сказала. «Придется следовать за ними, как и решили, но очень осторожно». А когда Мика, приглядываясь к дороге, выждал и вывел плоскодонку из кукурузы вслед за уехавшей машиной неизвестных эльфов, Селена, затаив дыхание, не смело подумала. Не слишком ли я самоуверенно пускаясь в такую страшную авантюру только с мальчишками? Нет, они, конечно, очень сильные, но выступить против организации, которая сделала из мальчишки киборга? Ой, мамочки, куда ж это я вляпываюсь?